Глава пятнадцатая. Под охраной. Дезориентация исчезла. Я пришла в себя, четко представляя, где нахожусь, и решила не открывать глаз, дышать ровно, в общем, притворяться спящей. Я намеревалась как можно больше узнать о своем положении. Хотелось есть. Желудок сжимался и сердито ворчал. Эти звуки вряд ли меня выйдут. Наверняка живот бурчал И во сне. Голова раскалывалась. Неясно, какую роль тут сыграла усталость, а какую перенесённую накануне побои. Я лежала на твёрдой поверхности, жёсткой и почему-то дырявой, не плоской, а странно выгнутой, словно дно огромной миски. Лежать было неудобно, спина и бёдра ныли из-за полусогнутой позы. Возможно, боль меня и разбудила, потому что отдохнувшая я себя совсем не чувствовала. Было темно, это я поняла даже с закрытыми глазами, Некромешная тьма, просто очень темно. В затхлом, удушливом воздухе чувствовалась сырость и странный едкий привкус, который как будто лип к небу. Здесь было прохладнее, чем в пустыне, но из-за влажности почти так же неуютно. Я снова вспотела, вода, которую дал мне джеб, искала путь обратно через поры. Дыхание отдавалось эхом всего в нескольких футах от меня. Возможно, я просто слишком близко лежала к одной из стен... Но почему-то я была уверена, что нахожусь в очень небольшом помещении. Я прислушивалась изо всех сил. Эхо вроде бы шло с обеих сторон. Стало быть, я находилась где-то в пещерах, куда привел меня джеп Если открыть глаза, увижу большое углубление в красновато-буром камне, испещренное дырами, как сыр. Тишину нарушали только звуки, издаваемые моим телом. Опасаясь открывать глаза, я полагалась на свои уши и без конца вслушивалась в напряженные безмолвия безрезультатно. Неужели меня оставили без охраны? На роль охранника подошел бы дядя Джеб с его вездесущим ружьем, или кто-нибудь менее жалостливый. Оставить меня одну? Это не вязалось с жестокими человеческими нравами, с естественным страхом и ненавистью, которые они ко мне испытывали. Разве что... Я попыталась сглотнуть, но страх комком встал в горле. Нет, меня не оставили одну. Если только не решили, что я умерла или вот-вот умру. Наверняка в этих пещерах существовали места, откуда не возвращаются. Воображение услужливо дорисовало жуткую картину. Меня опустили на дно глубокой шахты или замуровали в тесную могилу. Я задышала чаще, ища в спёртом воздухе признаки того, что кислород кончается. Лёгкие растянулись от глубокого вдоха, готовые исторгнуть зарождающийся крик. Я покрепче сжала зубы и сдержалась. И вдруг что-то резко заскрежетало на полу у самого моего уха. Мой пронзительный виск прорезал замкнутое пространство. Я открыла глаза, отпрянула от зловещего лязга, вжалась в неровную каменную стену, закрыла руками лицо и больно стукнулась головой о низкий потолок. Тусклый свет осветил совершенно круглое входное отверстие, каменный похожий на пузырь камеры, просунувшееся в дыру лицо Джареда и протянутую ко мне руку. Крепко ржав губы, Джаред следил за моей панической реакцией, на его лбу билась жилка. Я пыталась прийти в себя, а он все стоял и пожирал меня горящими от гнева глазами. Наконец, сердце забилось ровнее, дыхание выровнялось. Я встретилась с ним взглядом и вспомнила, что при желании Джаред мог быть бесшумным, как призрак. Теперь понятно, почему я не слышала, что он сидит у входа. Но я ведь точно что-то слышала. Едва я об этом вспомнила, как вытянутая рука Джареда дернулась и скрежет повторился. У моих ног... Лежал отломанный кусок пластика, служивший под носом, а на нем я вцепилась в открытую бутылку с водой, прильнула губами к горлышку и, не обращая внимания на гримасу отвращения, что исказило лицо Джареда, само собой, позже я еще обольюсь горючими слезами, но в ту секунду меня интересовала лишь вода. Смогу ли я теперь спокойно смотреть на воду? Учитывая, что жить мне оставалось всего ничего, ответ, вероятно, был отрицательным. Джаред исчез за круглым входом. В проеме виднелся лишь край рукава. Тусклый искусственный свет голубоватого оттенка мерцал где-то рядом с жародом Бутылка с водой наполовину опустела. И тут мое внимание привлек новый запах, суливший кое-что помимо утоления жажды. Я снова посмотрела на поднос. Еда! Меня кормят! Большой ломоть хлеба. Рядом миска с прозрачной жидкостью, остро пахнущая луком. Наклонившись над миской, я рассмотрела темные кусочки на дне. Рядом лежали три белых клубня. Наверное, какие-то овощи, только я не могла понять, какие. На эти открытия мне понадобилось всего несколько секунд, но в эти короткие мгновения мой желудок чуть не выпрыгнул через рот, пытаясь дотянуться до еды. Я вгрызлась в черную корочку... Явно здешней выпечки хлеб был из непросеянной муки, неочищенные крупинки и шелуха застревали в зубах. Мякоть зернистая, но запах! Ммм, ничего вкуснее я в жизни не ела! Даже божественная крошево твинкис из хижины в пустыне с этим не сравнится. Челюсти работали как заведенные, и все равно не поспевали. После каждого глотка в животе урчало, впрочем, скоро выяснилось, что я переоценил свои возможности, Отвыкший от пищи, желудок реагировал слишком болезненно. Не обращая внимания на дискомфорт, я принялась за жидкость, которая оказалась супом. Суп пошел легче. Не считая лукового запаха, вкус был мягким, зеленые кусочки на дне нежными и мясистыми. Я выхлебала все до последней капли, жалея, что нет добавки, и чуть не вылезала миску, чтобы ничего не пропало. Белые овощи оказались волокнистыми и пресными на вкус, — Какие-то коренья, не столь питательные, как суп, и не столь вкусные, как хлеб, но за неимением лучшего вполне сошли. Я не наелась, даже не уторила голод, и, наверное, сжевала бы под нос, если бы не опасалась обломать зубы. Лишь когда я доела, до меня вдруг дошло, что меня не должны кормить. Разве что джарет проиграл, уступил меня доктору, но тогда почему Джаред меня охраняет? Я оттолкнула пустой поднос, и он со скрежетом проехал по полу. Я съежилась, вжалась в стенку каменного пузыря, дожидаясь, пока поднос заберут. В этот раз Джаред даже не взглянул на меня. «Спасибо», — шепнула я. Он, разумеется, не ответил, даже бровью не повел. На этот раз и рукав рубашки скрылся, но я не сомневалась, Джаред у входа. «Поверить не могу, что он поднял на меня руку». — изумленно думала Мелани. Она до сих пор была под впечатлением, а вот я ни капельки не удивилась. Ударила — ладно, хорошо, хоть не убил. — Куда ты делась? — спросила я. — Заварила кашу, а сама в кусты. Некрасиво. Она пропустила мое замечание мимо ушей. — А я-то думал, он не сможет. Что бы ни случилось, я бы ни за что не смогла. — Еще как смогла бы. Если бы он пришел к тебе с отражающими зрачками, ты бы поступила так же. Люди по природе своей агрессивны. Я вспомнила, как когда-то она мечтала задушить искательницу. Казалось, с тех пор пролетели месяцы, хотя на самом деле прошло всего лишь несколько дней. Странно. Непонятно, как за столь короткий срок я умудрилась так вляпаться. Мелани попыталась быть честной с собой. Нет, не смогла бы. Только ни Джареда и не Джейми. Я не могла бы причинить Джейми вред, даже если он... Она запнулась, отказываясь думать о подобном исходе. Она говорила правду. Даже если бы наш Джейми стал кем-то или чем-то еще, ни у одной из нас не поднялась бы рука. Это другое. Материнское. Трезвый расчет тут бессилен, слишком много эмоций. Материнство — эмоциональное состояние. Даже для вас душ. Я промолчала. «Как думаешь, что теперь будет?» Ты же у нас эксперт по людям, напомнил я. Кажется, все довольно скверно. С чего будем так стараться поставить нас на ноги? На ум приходит лишь одна причина. Запечатленные в памяти подробности зверств из истории человечества перемешались со статьями старой газеты, найденной накануне. Огонь — одна из самых страшных пыток. Когда-то давно Мелани случайно обожгла правую ладонь, схватившись за раскаленную сковороду. Я помнила страшную боль ожога, внезапную, острую, всепоглощающую, но тот ожог был случайным. Быстро приложили лед, компрессы, смазали лекарством. А каково придется, если боль будут причинять умышленно, продлевая и растягивая пытку? Мне еще не доводилось жить на планете, где происходили бы подобные жестокости, пусть даже до появления душ. Безусловно, в этом мире смешалось все самое возвышенное и самое низкое — Самые удивительные чувства и самые низменные пороки, самые мрачное злодеяния Вероятно, это закономерно. Без минусов не существует плюсов, без горя, радости. Станут ли души исключением из этого правила? Получится ли у них использовать светлые стороны этого мира, поваров темные? Я... Когда он тебя ударил, я кое-что почувствовала, отвлекла меня Мелани. Она говорила медленно выдавливая слова словно через силу. «Представь себе, я тоже...» Удивительно, как просто мне давался сарказм после долгого общения с Мелани. «Рука у него тяжелая, не спорю. Я о другом. Мне...» Она надолго умолкла, а затем выпалила на одном дыхании. Я думала, что наши чувства к Джареду, они... ну, исходят от меня. Мне казалось, я могу их контролировать». Мысли, которые стояли за ее словами, были яснее слов. Ты считала, что тебе удалось привести меня сюда по твоему желанию? Что ты управляешь мной, а не наоборот? Я старалась подавить досаду. Тебе казалось, ты можешь мной манипулировать? Да. Голос ее был печален, но не от того, что я огорчилась. Она не хотела признавать свою ошибку. А на самом деле я слушала. Слова опять полились потоком. Ты тоже любишь его, но не так, как люблю я. Иначе, пока он был далеко, я не замечала. И только когда ты впервые его увидела, как же так? Как трёхдюймовый червяк мог влюбиться в человека? Червяк? Прости, но эти ваши конечности не совсем. Это скорее антенны. И в распрямленном состоянии они куда длиннее трех дюймов. Но ты же не человек. У меня человеческое тело. Пока я в нем, я человек. Если бы не твои воспоминания о Джареде, ты сама во всем виновата. Она задумалась. Ей не понравилась эта мысль. Значит, если бы ты поехала в тусон в новом теле, ты бы его разлюбила. Мне очень, очень хочется в это верить. Ни меня, ни ее не устраивал подобный ответ. Я уткнулась лицом в колени. не сменила тему. По крайней мере, я спокойно за Джейми. Я знала, что с Джаредом он будет в безопасности. Вот бы его увидеть. И я об этом даже не заикнусь. Меня затрясло, когда я представила, какой ответ последует на подобную просьбу. Одновременно я сгорала от желания увидеть лицо мальчика, Мне хотелось убедиться, что он действительно здесь, в безопасности, что его кормят, что за ним ухаживают так, как никогда не смогла бы Мелани, так, как хотелось бы мне, несостоявшейся матери. Кто споет ему колыбельную? Кто расскажет сказку на ночь? Новый, озлобленный Джаред не станет тратить время на подобные пустяки? Кто согреет Джейми? Кто утешит? Кто прогонит страхи? «Интересно, ему сообщат, что я здесь?» — спросила Мелани. «Думаешь, стоит?» Ответила я вопросом на вопрос. Ее мысли прозвучали глухо, словно шепотом. «Не знаю. Мне хочется, чтобы он знал. Я сдержала обещание». «Ну, конечно, сдержала. Мелани не переставала меня удивлять. Ты же вернулась». «Спасибо. Едва слышно, поблагодарила она. Не знаю, что она имела в виду, мои слова или ситуацию в целом». Ведь это я привела ее сюда. И вдруг я поняла, что очень устала. не тоже устала, это чувствовалось. Теперь, когда я утолила муки голода, и в некотором роде насытилась, даже боль во всем теле не помешает мне заснуть. Какое-то время я раздумывала, боялась лишний раз пошевелиться, однако, в конце концов, желание лечь и вытянуться пересилило. И я потихоньку заворочилась смелее, В итоге я устроилась в тесном каменном мешке, просунув ноги в круглое отверстие. Мне не особенно это нравилось. джарет мог решить, что я собираюсь бежать но он никак не отреагировал. Вместо подушки я подложила под уцелевшую щеку локоть и, стараясь не обращать внимания на боль в спине и неудобную позу, закрыла глаза. Мне казалось, я сплю... Но, наверное, я все-таки дремала, потому что, как только вдалеке раздался звук шагов, я тут же проснулась. На этот раз я сразу же открыла глаза. Мало что изменилось, все тот же тусклый свет, проникающий сквозь круглую дыру входа. Джареда снаружи по-прежнему не видно. Кто-то шел сюда. Шаги явно приближались. Я осторожно убрала ноги от входа и скрючилась у дальней стены, чувствуя себя слишком уязвимой. Распрямиться бы! однако низкий потолок каменного пузыря едва позволял встать на колени. За пределами моей темницы происходило какое-то движение. Мелькнула брючина Джареда. «А, вот ты где!» В гулкой тишине слова прозвучали так громко, что я даже подскочила. Знакомый голос. Один из братьев-здоровиков, Кайл, обладатель мачете. Джаред промолчал. «Так не пойдет, Джаред». Произнес другой, более рассудительный гол Возможно, младший брат, Иен. Голоса братьев были бы похожи. Не срывайся, Кайл так часто на крик и злобный звериный рев. «Мы все кого-то потеряли. Черт, да можно сказать, всех близких. Это просто смешно. Раз, по твоей милости, тварь не досталась доку, она сдохнет прямо сейчас», — прорычал Кайл. «Нельзя ее тут держать», — подхватил Иен. Рано или поздно она сбежит и выдаст нас. Джаред отступил на шаг и встал напротив входа в камеру. до меня дошел смысл услышанного, и сердце заколотилось. Меня не подвергнут пыткам, меня не убьют. По крайней мере, не сейчас Джаред настоял, чтобы меня держали в плену. Плен! Каким же сладким показалось мне это слово! Я же тебе говорила, он нас защитит. Не усложняй ситуацию, Джаред, произнес незнакомый мужской голос, «Не лезь не в свое дело!» Джаред ничего не ответил. «Джаред, не нарывайся! Мы же все тут братья! Не вынуждай нас!» Кайл не блефовал. «Отойди!» джарет не сдвинулся с места. Сердце у меня затрепетало, заколотилось о ребра, стало трудно дышать. Страх парализовал Мелани. Мысли ее бессвязно блуждали. «Они готовы его избить!» «Эти безумцы, люди, нападают на своего же сородича!» джаред послушай обратился к нему иен джаред не ответил звук тяжелых шагов прыжок как будто что то тяжелое с размаху налетело на что то твердое кто то охнул послышалась сдавленная бульканье, словно кого то душили нет закричала я и метнулась в дыру